Начало конца Майкл с трудом открыл глаза. Первое, что он увидел, затянутое тучами хмурое небо. Моргнув пару раз, мужчина чуть опять не потерял сознание от боли. Настолько сильно раскалывалась голова. Что с ним произошло? Последнее событие, как в тумане. Как он здесь оказался? Последнее, что помнил, он шел куда-то. Ему что-то было нужно. Но что? В висках пульсировали волны боли. Майкл попытался приложить руки к голове, дабы как-то унять боль. Но с удивлением обнаружил, что руки его еле слушаются. Как в них тоже пульсировала боль. Словно он весь день провел в тренажерном зале. Снова приоткрыв глаза, мужчина увидел взволнованные лица зевак. Они окружили Майкла. Повсюду слышались вопросы типа «С ним все хорошо?» или Может, ему скорую вызвать?» И тому подобное. Лица зевак! В памяти промелькнуло воспоминание. Фигура, склонившаяся над его телом, когда тот был без сознания. Этот таинственный человек что-то прошептал Майклу. «Черт! Как же сложно вспоминать!» Будто пытаешься вспомнить детали вчерашний сон. Он сказал. «Ре... рел... рел фоз.. «Релфа Книзой даст ответы, найди его!» «Точно! Релфа Книзой. Знакомое название. Где он его уже слышал?» «Кофлер!» Майкл вспомнил все. Дневник, автобус, чудовище. Кофлер не дал ему войти в инолу. Напал с ножом. Гнев закипал внутри. Майкл попытался подняться. Он понял, что это невозможно будет сделать сразу. Тело болело так, будто мужчину били целый день. Хорошо хоть жив остался. Майкл по-прежнему находился на главной площади города, на одной из дорожек, ведущей прямо к бизнес-центру. Майкл осмотрел грудную клетку и убедился, что рана от ножа затянулась, но не сама собой. Его излечил незнакомец. Но откуда он взялся и куда пропал? А куда делся нож? Мужчина осмотрелся и увидел, что это странное оружие лежит в луже неподалеку. Майкл попытался встать на ноги. Ему помогло несколько человек. Но почему Кофлер так поступил с ним? За что? Он сказал, что Майкл мертворожденный. Это неправда. Майкл, несмотря на боли и раны, ощущал себя сейчас живее всех живых. И он дойдет до цели и получит ответ. Обернувшись в сторону Энолы и собравшись сделать шаг по направлению к ней, Майкл замер. Он смотрел и не мог поверить своим глазам. Там, где недавно возвышалось грандиозное строение, сейчас был заброшенный пустырь. «Нет, нет, нет!» — крикнул Майкл. «Он не мог поверить в это!» Энолы будто никогда не существовало. Майкл побежал к пустырю. «Он забыл про боль!» Гнев из маленького огонька превращался в пожар. Майкл казалось, что сама судьба против него. Только он не верил в судьбу. Добежав до забора, огораживающего пустырь, Майкл ударил несколько раз по забору рукой. «Это бред!» — вырвался он. «Неужели теперь все потеряно? Он так и останется здесь, в этом мире кошмаров?» За забором Майкл услышал шепот. хотя там никого не было». «Релфокнизой!» — повторяли шепчущие голоса. Майкл вспомнил, где он слышал это название. В видении на берегу моря женский голос повторял «Релфокнизой!» прямо перед нападением на Инолу. Майкл знал, что это слово несет в себе нечто мрачное и темное. По спине пробежал холодок. «Релфокнизой даст ответы. Найди его!» Теперь это единственный шанс получить ответы. Но как его найти? Где же еще было упоминание об этом? «Дневник Кофлера! Точно!» Майкл ощупал карманы и понял, что дневника у него нет. Он вспомнил, как его забрал сам старик после того, как пырнул Майкла ножом. «Надо вернуть дневник и заодно наведаться к убийце». Мужчина развернулся и собирался отправиться к Кофлеру, Как вдруг услышал за спиной женский голос: "Не делай этого, дитя". Майкл остановился и медленно обернулся. На пустыре стояла женщина в белом платье. Полы ее платья развивались на ветру, густые волосы мерно трепыхались. Как Майкл не старался разобрать лица, так и не мог. Оно будто было смазано. От женщины исходило приятное свечение. Этот цвет успокаивал и согревал. Женщина тянула к Майклу свои нежные руки. «Не поступай так, дитя!» Голос ее был полон заботы. Голос принадлежал женщине изведения. «Но я должен получить ответы», — пытался убедить Майкл незнакомку. «Ответы принесут печаль и грусть. Круг страданий повторится, дитя». «Я... я должен...» — голос Майкла дрогнул. «Ты не должен повторять ошибки предыдущих». «Прости, но я найду ответы». С этими словами мужчина развернулся и отправился в освояси. «Подальше, от пустыря». «Тогда они все погибнут», — услышал он предупреждение за спиной. В последний раз, обернувшись в сторону пустыря, Майкл увидел, что женщина в белом платье исчезла. «Еще одна мистерия». Теперь никто больше не застанет его врасплох. Майкл был полон решимости. Он направлялся в квартиру Кофлера. По пути он поднял нож и заткнул его за пояс. Пришла пора вернуть стреку его собственность. Майкл понимал, что из квартиры Кофлера выйдет только один из них. «Они все погибнут!» Эхом звучали слова в голове странника. Он понял, что находится на базе. Прозвучал сигнал об открытии ворот. Заработали механизмы. Ворота медленно разъехались в стороны. Внутрь повалил густой туман. В воздухе витало напряжение. Справа от парня молчаливо взирал на ситуацию полковник Стимсон. Слева же располагалась капитан Бакскар. Странник не заметил, когда она успела подойти. Вдруг в повисшей тишине раздались шаги. Они доносились прямо из тумана. Судя по звуку шагов, некто перебирал ногами достаточно быстро. Или был невысок. Спустя несколько секунд из тумана вынырнула небольшая фигура. Фигура приближалась, и уже можно было разглядеть ее очертания. Это был... ребенок. Да, обычный ребенок. Мальчик лет восьми-девяти. Он был одет в футболку, шорты и кеды желто-черных цветов. Русые волосы были подстрижены под горшок. На глазах располагалось нечто, напоминающее темные очки. Мальчик уверенно направлялся в их сторону, совершенно не обращая внимания на вооруженных солдат. Улыбка не сходила с его лица. Странник перевел взгляд на Стимсона. На лице того читалась полная растерянность. Мальчик подошел и помахал рукой. Только сейчас странник понял, на глазах мальчика располагалась черная повязка, то есть он шел наугад, но при этом точно знал, где кто стоит. «Привет!» — прозвучал звонкий голос мальца. Он отдавался эхом по всей базе. «Я, похоже, вовремя!» Полковник молчал. Мальчик продолжал улыбаться. «Здравствуй!» Услышал странник справа от себя неуверенный женский голос. Он принадлежал Бакскар. «Мы не ждали гостей. Зачем ты пришел?» Улыбка сползла с лица ребенка. Он был в искреннем недоумении. Странник чувствовал это. Еще странник знал, что злить или расстраивать его не надо. «Ну, вообще-то», — заговорил малец тонким детским голоском, «я пришел вам помочь». Его голос выдавал искреннее удивление. Стимсон продолжал хранить молчание. «Интересно, о чем он думал?» Мальчик посмотрел на него. «Не бойтесь, полковник, все так и будет, как вы задумали, но с непредвиденными последствиями!» После этих слов ребенок подошел к Бакскар и осторожно взял ее за руку. «Тяжела была потеря для вас, но вы еще сможете встретиться с ней!» Капитан резко отдернула руку, словно обожглась. Глаза ее расширились, в них читался испуг. Амалец снова улыбнулся и посмотрел на Странника. У парня побежали мурашки по спине. Он услышал громкий стук своего сердцебиения. «Он отправил меня сюда!» — услышал Странник голос в голове. «Передать тебе, что грядет конец! Все здесь умрут! Чтобы тебе выжить и найти ответы, ты должен заставить Соловья петь песню! Но я не знаю, где Соловей!» Мысленно ответил странник. В красной комнате? Я не нашел ее. Они знают, где находится красная комната. Спроси у Стимсона. Он ее тоже ищет, как и я. Он знает, где она. Ему нужно от тебя другое. Что? Ну что же, тогда пойдем в столовую. Там тебя накормят. Странник услышал голос Стимсона. Парень посмотрел на полковника. Тот улыбался доброжелательной улыбкой. Мало времени. ответил Малец Симпсону. «Где у вас комната для разговоров?» «Она сейчас не в лучшем виде». «Это не важно», — игриво произнес мальчик. «Кстати, хотите шутку? Умирают все, без исключения люди, но некоторые продолжают этому удивляться». Усмехнувшись после этих слов, Малец отправился в сторону комнаты для допросов. Очень странно и непривычно было слушать такое от восьмилетнего пацана. Обескураженный и сбитый с толку — Все трое отправились за ним. «Отбой боевой тревоги!» — скомандовал Стимсон. «Всем вернуться на свои посты!» «Так он слепой?» — спросила Бокскар. Они находились в комнате для наблюдений. За полупрозрачным стеклом в соседней комнате уже минут десять беседовали Стимсон и Малец. Комната для допросов после крайнего инцидента находилась в удручающем состоянии. Она будто состарилась. «Так точно!» — отозвался один из ученых в серебристом камбезе. «Но его слепота носит необычный характер. Дело в том, что у него никогда и не было глаз». «В каком смысле?» — переспросила Бакскар. «На том самом месте, где должны располагаться глазницы. Их нет. Возможно, это врожденная аномалия». Странник молчаливо взирал за беседой в допросной. Голос полковника и мальца слышался здесь приглушенно. Военный сидел на стуле напротив мальчика. Он взирал на внезапного гостя с неподдельным любопытством. Стимсон воспринимал его как ребенка, пусть даже такого необычного. Я полковник Пол Стимсон, главный на этой базе. А как твое имя? Хм! задумался малец. При этом он состряпал забавное лицо. Не могу точно сказать, но можете звать меня Вандор. Приятно познакомиться, Вандор, улыбнулся полковник. Может быть, ты хочешь чего-нибудь? Я хочу вам помочь, полковник. Все так же улыбаясь произнес мальчик. А по твоему нам нужна помощь? Конечно! Пескляво воскликнул Вандор и обвел правой рукой помещение. А разве по этой комнате не видно? Ну ладно. Но откуда ты пришел? А разве это так важно? Искренне изумил самолет. Я ведь пришел спасти вас всех. И все же, настаивал Стимсон. «Даже если я расскажу, вы не поймете. Я сам не до конца понимаю». «Что ж, тогда расскажи, что ты хотел нам поведать». «Непременно, но позже, когда вы будете готовы к этому». Несмотря на детскость, в голосе пацана проскальзывало что-то, словно говорил не ребенок, а умудренный опытом человек. «А вы знали, полковник, что вся наша жизнь — лишь подготовка к переходу?» Полковник недоуменно посмотрел на Вандора. Когда ты попал на базу, я обратил внимание, что у тебя на глазах повязка. Извини за неприятный вопрос, ты слепой. — Как вы догадались, полковник? — усмехнулся Вандор. При этих словах он повернулся к зеркалу. — Ваши люди и так это знают. Страннику показалось, что мальчик посмотрел на него. — Допустим, — согласился полковник. — Но у меня сложилось впечатление, будто ты все видишь. Как такое возможно? — Ну... Мальчик приложил указательный палец к щеке, будто обдумывая следующую фразу. Скажем так, чтобы видеть здесь, глаза не нужны. Здесь это где? Вместо ответа Вандор хитро улыбнулся. Странник почувствовал, как Стимсон выходит из себя, хотя внешне он сохранял спокойствие. Парень еще раз поразился его выдержке. А что случилось с солдатами, охранявшими периметр базы? сменил тему полковник. Хм. — кмыхнул Малец. — Мы с ними поиграли в прятки. — Что это еще значит? — прошептала Бакскар. Странник посмотрел на нее. Она сильно волновалась. Это чувствовалось во всем. Во взгляде, в жестах, осанке. Да, она не умела выстраивать внешнюю стену, как Стимсон. Была слишком импульсивной. Странник почувствовал, как она хочет поговорить с мальчиком, задать ему вопросы. о том, что он ей поведал. Парень вдруг увидел Филомелу Бакскар не как истеричную злобную сучку, а как глубоко несчастного человека. Она искала ответы, но вопрос отличался от того, который задавал Стимсон. Страннику вдруг захотелось утешить ее. Потом он услышал ее голос, но голос этот звучал в голове. «Не расслабляться, когда закончим, обезвредить транквилизатор». Это были ее мысли. Он слышал их, как и мысли всех присутствующих. Они были сосредоточены и вертелись вокруг усыплений ребенка после допроса. Странник осмотрелся и понял, что почти у всех за поясом пистолеты с транквилизаторами. «Зачем это?» — спросил он у Бакскара, указывая на транквилизатор в кобуре. «Это мера предосторожности». Она серьезно посмотрела на него. Странник знал, что она врет. Как только мальчика допросят, то его вместе со стариком тут же усыпят. Неужели Стимсон изменил планы? И в курсе ли он вообще? Таков их план! послышался в голове голос Вандора. Мы пугаем этих людей. А дед уже здесь, услышал странник детский голос из комнаты допросов. Какой еще дед? искренне удивился полковник. Ну, одноглазый и не мой, нетерпеливо произнес мальчик. «Ты про него знаешь?» «Конечно, он со мной. Я хотел бы с ним увидеться». «Сейчас это невозможно», — жестко отрезал военный. «Почему вы держите меня как пленника?» Мальчик вдруг стал серьезным. В его холодном взгляде читалась злость. «Мы не держим тебя», — спокойно отвечал Стимсон. «Ты сам к нам пришел. Мы вынуждены сидеть здесь, пока не найдем с тобой общий язык». «Общий язык?» Тон Вандора снова приобрел невинную насмешливую интонацию. «Есть поговорка, полковник. плач и страдания одинаково звучат на всех языках мира». Военный замолчал, изучающе глядя на ребенка. «А я могу увидеться со странником? Ну, с тем парнем, что попался до первым?» — поинтересовался мальчик. «Зачем ты хочешь с ним увидеться?» — переспросил Стимсон. «Помочь ему вспомнить, чтобы он помог вам в вашем деле», — ответил малец. словно это была прописная истина. Затем он взял карандаш со стола и на клочке бумаги что-то нарисовал. Далее Малец показал этот рисунок. Странник наблюдал, как полковник взял в руки рисунок и принялся изучать его. На лице полковника появилась растерянность. После этого Стимсон быстро убрал рисунок во внутренний карман кителя. Судя по всему, то, что военный увидел на том рисунке, Сильно его взбудоражило. Я здесь для того, чтобы передать послание, продолжал ребенок. Скоро состоится очередной выброс, и это будет окончательный выброс. Он уничтожит все и вся. Только открыв красную комнату, вы спасете всех на этой базе. Слова этого странного мальчика звучали пугающе убедительно. Послышались перешептывания. Тихо! скомандовал капитан. Странник вспомнил, как из динамиков после своего «воскрешения» слышал, что красная комната вновь открыта. Возможно ли, что она всегда открывается во время выброса? «А что, если...» «Мне нужно переговорить с полковником», — шепнула на ухо капитану. Та недоверчиво посмотрела на странника. «Прошу». Вместо ответа женщина кратко кивнула головой. «Ну так что?» — развел руками полковник. Он стоял посреди комнаты для отдыха. Бокскар расположилась на мягком кресле в углу. Странник сидел на продавленном диванчике. Обстановка в этой комнате отличалась от прочих на базе. Намеком на уют. Видимо, для командного состава. У одного из стен располагался небольшой столик с кофейником. Сверху висел шкафчик. В нем, по всей видимости, находились все нужные компоненты для приготовления кофе. «Я думаю, что пацан прав», — начал Странник. «И в чем же?» «Красная комната действительно должна быть открыта во время выброса». Он посмотрел на полковника. Когда я после выстрела, он покосился на бахскар, то фыркнуло. Снова оказался на базе и искал вас, то услышал, что красная комната открыта. Тогда я и не придал этому значения. Но потом обдумал это и понял кое-что. Странник ожидал очередного вопроса или недоверия. но присутствующие молчали. Тогда он продолжил. «Помните, вы рассказывали мне о том, что это аномалия сродни действию электромагнитного поля. Интересно, ведь электромагнитное поле — это замкнутая внутрь себя система, и заряженные частицы данной системы движутся по определенной замкнутой траектории. Ближе к делу, сынок!» В голосе полковника сквозило раздражение. Он понемногу терял выдержку. «Так вот...» что если аномалия, в которую мы попали, тоже своего рода замкнутая система. Но у каждой замкнутой системы есть условная точка входа и выхода. «Это абсурд!» — подала голос Бакскар. Стимсон жестом велел ей молчать. «Я же говорю условная. Фактически-то система замкнутая, но при определенных расчетах в эту систему можно проникнуть. Так же, как и выйти, но уже в другой потенциальной точке». Странник замолчал, давая присутствующим переварить услышанное. «То есть ты хочешь сказать?» – неуверенно начал Пол Стимсон. «Да, именно. Если предположить, что кратер – это потенциальная точка входа в аномалию, ведь оттуда постоянно появляются новые предметы и люди, в том числе и я, то красная комната является точкой выхода из аномалии. И только во время выброса». «Потому что выброс — это попытка системы аномалии восстановить свою поврежденную целостность». «Ты говоришь об этой аномалии как о чем-то естественном», — с негодованием произнесла бакскар Странник посмотрел ей в глаза. Растерянность в ее взгляде о многом говорила. «Для нас это аномалия, но внутри своей замкнутости — это система. Возможно, когда мы туда попали, то нарушили естественный для этой системы ход вещей». «А как быть с теми воспоминаниями, как его ма... ма...» «Майкла Теллера?» «Да!» «После недавних событий я считаю, что это другая система, со своими правилами и законами, и наша система соприкасается с ней. Но ведь в этой системе не было слепых детей и одноглазых немых стариков. Да и тебя там тоже не было. Как такое возможно?» Не понимал Стимсон. «По всей видимости, существует еще что-то помимо этого», заключил Странник. Перед его взором сразу же предстала темная эбонитовая комната с голосом. Возможно, что и все вещи появляются периодически именно оттуда. «Интересная теория, но это не дает ответа на главный вопрос», — констатировал полковник. «Где находится красная комната и как ее открыть?» «Ну, на первую часть вопроса я, пожалуй, смогу ответить», — улыбнулся странник. Стимсон смотрел на парня, не отводя взгляда. «Изначально я думал, что это пресловутая комната, что-то вроде метафора или кода, но сейчас понял, что это действительно некое помещение, и оно находится на базе. Там, где жизнь меняет смерть». «Но мы прочесали каждый миллиметр базы, никаких намеков!» — Упорствовал капитан. Но, возможно, вы не там искали. Какое помещение на базе постоянно закрыто?» У ворот этого помещения отсутствуют какие-либо переключатели, панели и устройства запирания. Те странные полукруглые герметичные ворота с огромной надписью не открывать ни при каких обстоятельствах. Это и есть красная комната. Это и есть выход. Возможность выбраться отсюда. Странник замолчал, изучая реакцию военных. В комнате повисла тишина. Бакскар выражала пренебрежение. Стимсон был слегка растерян. «Но этого не может быть», — растерянно проговорил Стимсон. С его лица исчезла маска уверенности и непоколебимости. «Это... просто ворота!» «А вы знаете, что находится за ними, полковник? Бывали по ту сторону?» — спросил странник. «Но...» «Помните, на второй день на базе вы повели меня на экскурсию?» Полковник кивнул. «Когда мы проходили мимо этих ворот...» Я услышал шум и скрежет по ту сторону двери. Вы тогда подошли ко мне и сказали, что мне лучше не знать, что там. «Да хватит его слушать, полковник, сэр!» Внезапно взорвалась Бакскар. «Он уже пытается нас запутать!» «Я не пытаюсь никого запутать!» жестко сказал Странник. Он сам удивился тому, как это прозвучало. «А после моего воскрешения я нашел вас у той двери. Вы были не в себе, ломились в ворота. И этого не было!» Затряс головой Пол Стимсон. «К сожалению, это было», — настойчиво продолжил странник. «Я считаю, то, что находится за дверью, пугает вас и не дает запоминать. Так оно себя охраняет». «С меня хватит этой чуши, полковник!» — встала капитан. «Разрешите вернуться в кабинет наблюдений!» Полковник не ответил. Он ее словно и не слышал вовсе. Он испуганно взирал на странника, будто видел того впервые. Бокскар не унималась. Полковник Стимсон. Стимсон оттолкнул ее так, что та еле удержалась на ногах. Я верю тебе, как под гипнозом произнес Пол. Но тогда как нам открыть ее? Я считаю, что это знает мальчик, уверенно сказал странник. И мне надо с ним поговорить. Боюсь, что мы должны кое-что обсудить. Стимсон был сам не свой. Он вдруг из бравого военного превратился в мямлю. «Да бросьтесь, Тимсон, мы же заодно. Я только что начал что-то осознавать». «Ребенок заблуждается!» Резко произнес военный. «Давайте не будем сейчас попусту спорить», настаивал странник. «Просто дайте мне с ним поговорить. Полковник, вы слышали этого сорванца? Грядет окончательный выброс. Мы все умрем, если не выберемся отсюда. Я считаю, что это последняя попытка аномалии избавиться от нас. Мы для нее нечто чуждое». «Конечно, но сначала взгляните на это!» С этими словами полковник достал из кармана сложенный клочок бумаги и передал его парню. Странник взял его и развернул, готовый к чему угодно. На бумаге он увидел лишь детские каракули. Парень недоуменно перевел взгляд с рисунка на военного. «Что это?» «Именно то, что ты видишь!» — произнес Тимсон. «Я вижу здесь только детские каракули». Возмутился странник и вернул листок Стимсону. Тот смял его и убрал в карман. «Но какой в этом смысл?» «Я так и думал», — вздохнул полковник. Его голос снова окреп. В лице появилась былая уверенность. «Знаешь, сынок, мне кажется, что ты поспешил с выводами. Мальчик хоть и не от мира сего, но это просто ребенок с богатой фантазией. И я не стал бы верить в каждое его слово». «А как же старик?» «Они просто гости». так же, как и мы, как и ты. Но моя теория про красную комнату очень убедительна, но...» На лице полковника читалось едва скрываемое снисхождение. «Это всего лишь теория. Она ничем не подтверждена, кроме твоих слов. Согласно довоенным планам схемам этого бункера, за теми гермоворотами располагалось хранилище опасных химикатов, и в свое время его законсервировали и забили бетоном». а всякие намеки на рычаги и кнопки открытия дверей убрали в целях безопасности. Так что надпись на воротах действительно не просто так. Но она там по другой причине. Той, что я изложил выше». Странник потерял инициативу. Он снова начинал чувствовать себя глупо и беспомощно. «Но как же мои видения? Ведь первый раз вы подключили меня к той машине для восстановления воспоминаний. И после этого множество раз...» «Ах, да, видение. Что ж, пришла пора для неприятной правды, сынок. Я не хотел открывать тебе ее так рано, но, похоже, придется». Полковник почесал затылок. «Машина была безделушкой. Своеобразная плацебо. Я хотел проверить, насколько ты внушаем. Только ради эксперимента, сынок. Это был эксперимент». «Я не понимаю». «Дело в том, что я не сказал тебе одного». «Мы выяснили, что у выбросов существуют побочные эффекты, психотропные. Выбросы каким-то образом влияют на сознание людей, особо внушаемых. Кто-то впадает в депрессию, кто-то становится агрессивным, у кого-то случается амнезия, но ну а кто-то, вроде тебя, начинает видеть то, чего не существует на самом деле. Как видишь, у тебя проявилось сразу два побочных эффекта». «Нет», — взмотал головой странник. «Я знаю, что это все не придумано». Я же не выдумал все те вещи из лаборатории, которые вы зовете мертвой материей. И нож. Тот, которым Кофлер убил Майкла. Этот же нож был при мне, когда я впервые пришел в себя в кратере. Нож реален, как и все остальное. Настойчиво продолжал гнуть свое Стимсон. Но в том-то и дело, что это твой нож. И воспоминания о нем ты смешал с фантазиями, которые родились в недрах твоего глубоко травмированного сознания. Но откуда же я взялся в кратере, по-вашему? Странник не хотел мириться с этой новой правдой, пугавшей похлеще всяких чудовищ. Правда состояла в том, что он сошел с ума. «Я думаю, что ты, потерявший память, турист, заблудившийся в пустыне и случайно попавший в кратер. То же самое касается мальчика и старика. Я видел подобные расстройства здесь, на базе. После выбросов некоторые солдаты становились настолько неуправляемыми и опасными для себя и окружающих, что их приходилось изолировать». Некоторые даже вырывали себе глаза и языки, откусывали пальцы и делали еще много чего страшного со своими телами. При этом они не помнили этого и были убеждены, что знают о кратере все. Что он говорит с ними. Ничего не напоминает? К сожалению, все эти бедолаги долго не живут. Но знаки и голоса. Она выстрелила в меня. Странник указал на Бахскар. Та сидела неподвижно, словно статуя. И после этого я переместился в комнату. Там общался с голосом. И труп. Я видел свой труп. Своего мертвого двойника. Странник только сейчас понял, насколько это все безумно звучит. Ему вдруг стало плохо. Невыносимо душно. Комната начала уменьшаться в размерах. Вещи потеряли форму. У парня подогнулись ноги. Он опустился на диван. Симпсон и Бакскар возвышались над ним, как две монолитные колонны. Их лица были в тени. «Мне надо выйти на воздух». Странник попытался встать, но ноги были ватными, тело не слушалось. В этот момент дверь в комнату распахнулась. Внутрь вошла полная невысокая женщина в белом халате и чепчике. За ней протиснулись двое высоких и крепких мужчин в светлых рубашках и бежевых штанах. Женщина уверенным шагом двинулась в сторону Странника. Она несла в руках металлический поднос. Содержимое было скрыто под тряпкой. Мужчины держались чуть поодаль. Парень посмотрел на все это с явным недоумением. Стимсон и Бакскар не замечали вошедших вовсе. Они словно застыли. Странник и сам не мог пошевелиться, силы разом покинули его. «Что происходит?» Еле шевеля губами, произнес парень. Пора принимать лекарствочки, пирожочек!» пропела писклявым голосом подошедшая женщина. Она поставила поднос на столик рядом со странником и склонилась над ним. Парень с нарастающим ужасом обнаружил, что лицо женщины, как и сопровождавших ее амбалов, размазаны, будто на испорченной картине. Страннику хотелось оттолкнуть ее, закричать, убежать, но он врос в диван. «Превратился в овощ!» «Кто вы?» Только и смог вымолвить парень. «Ну, опять начинается!» Недовольно заворчала незнакомка. При этом ее голос исказился и стал похож на зажеванную пленку. «Мы с тобой по пять раз на дню знакомимся, пирожочек. Я сестра Галатея, твоя медсестра!» «Это не может...» «А теперь не дергайся, надо сделать укольчик. Комната потемнела... От Стимсона и Бахскара остались едва уловимые силуэты. Происходил какой-то сюр. Галатея потянулась к подносу и убрала с него ткань. Под ней лежали шприц и несколько ампул с золотистой жидкостью. Женщина взяла шприц. Затем ампулу встряхнула ее. Наполнила шприц золотистой жидкостью и встряхнула, вытравливая воздух. «А теперь не дергайся, а то промахнусь!» Галатея поднесла шприц к руке странника. Тот попытался вырваться. У него получилось немного отдернуть руку. Сестра попыталась вонзить иглу в вену, но промахнулась. Раздраженно цыкнула. «А ну, держите его!» Скомандовала она безликим стражем за спиной. Те тут же схватили парня и заставили протянуть руку Галатея. В глубине безликого месива раздался противный смешок. Женщина резко вонзила иглу в руку страннику. Боль прожгла тело парня, скрутив его судорогой. Изо рта пошла пена. Мир принялся распадаться на части, удлиняться и искривляться. Странник тонул во тьме. Все потонуло в ней, как в пучине. На грани восприятия парень слышал знакомую речь. «Капитан, живо приведите сюда врача!» — кричал Стимсон Филамеле. Послышался звук быстро удаляющихся шагов, затем... хлопнула дверь. «Держись, сынок!» «Тебя никогда не существовало!» Страннику уже было все равно. Он полностью погрузился во тьму забытия.